«Так я смогу это сделать, Ратмирович?» — снова спросил Олег. «Может быть, нужно что-то приготовить? Ну, перчатки там какие заговоренные, или крапивные, или иную хитрость знать надо бы на...» Не «Веришь, нет, Алешка. колдун, довольно охнув, отставил банку. «Но ты первый из смертных. Кого интересует, как поймать богиню?» И уж тем паче никто не рвался подойти поближе к властительнице мертвых. Но у меня есть подозрение, что рукавицы будут слабой защитой против смерти. Не мучая меня, учитель, я смогу это сделать или нет. Ты должен понимать, чадо, что познать всю мудрость мира не по силам даже богам. Не то что жалкому бессмертному чародею. Старый колдун снова хлебнул пива. Поняв это еще тогда, когда князь Буревой пешком под стол ходил, я уже не стремился постигать того, что мне никогда не понадобится. Но зато я знаю, где можно получить ответ на любой вопрос. А ты? Ведун подумал, кивнул и негромко процитировал. Восходила туча сильная, грозная, Выпадала книга голубинная, И немалая, не великая. Долины книга сороку сожень, Поперечины двадцати сяти сожень. В великой глубины книги. Есть ответ на все вопросы, Какие только не возникали со дня сотворения мира. А где она находится, учитель? Там, где пуп земли. Расмеялся ворон. — Чего ты так на меня смотришь? Как в стихе сказано, так тебе и повторил. — Пойди туда не знаю куда. — А не ходи. Проживешь без Мары и без неё красивых девок, а грест в достатке живых, горячих, ласковых. Оно тебе надо со смертью в любовь играться. Олег прикусил губу, размышляя, и сказал... Я, пожалуй, поперва в ведьмин на лес сгоняю за якорьком, заодно подумаю, за кого здесь зацепиться можно. Крепк подумай, чада, кивнул Левон Ротмирович. От того возвращение твое зависеть будет. Баночку мне еще достанешь, езжай. Вопрос, на кого в этом мире можно положиться, чтобы рассчитывать на возвращение оказался самым сложным в подготовке задуманного ведуном колдовства. Ворон на роль опоры не годился. Он ведь был существом вне времени. За него потянешь, вместо того, чтобы выбраться, можно самого колдуна в прошлое затянуть. Беспокоить свою мать ведун тоже не хотел. Сказать правду нельзя, беспокоиться будет. Не сказать все равно неладное почувствует. Мать есть мать, ее не обманешь. Да и еще через ниточку ее связь с Олегом усилится многократно. Материнское сердце стоило пожалеть. Прочие знакомые в помощники годились еще меньше. Так уж получилось, что большинство друзей середина были так или иначе связаны с клубом «Остров Вуян» и «Школой Ворона». Да значит, постоянно сталкивались с чародейством. Кто-то пытался заниматься этим всерьез, кто-то касался поверхностно. Однако, в любом случае, неверно сотворенные заклинания, нашептанный непонятный заговор могли порвать связь между человеком, оставшимся здесь, и Олегом, ушедшим в прошлое. Опять же любая попытка избавиться от порчи, сглаза, причаститься, окреститься. Но любая магия, очищающая смертного от наведенных чар, легко сметет поставленный серединным якорь наравне с прочими заклятиями. И так выходило, что в этом мире самым хорошим якорем для ведуна мог стать только убежденный атеист не ни в какую магию, никогда не заглядывающий в церковь и крутящий пальцем у виска при экстрасенсов. Парадокс! Хотя, конечно, если порыться в памяти, были у него и такие знакомые. Пусть немного, пусть они расстались много лет назад, но ведь это по его времени, а по местному и полугода, пожалуй, не прошло. Поездка обратно к Ростске обошлась без приключений. Молодой ведьмы середин даже не увидел. Может, встаться она ждала, когда гость войдет в чащу поглубже, чтобы потом обрушиться всей своей мощью. Нам, может, и вовсе не заметила человечка на окраине обширных владений. Но Олег тоже особо не нарывался. Едва только крестик начал пульсировать из-за ощущения колдовства, Он присел, копнул с корнем кустик, живущий как кактус дикой незабудки, спрятал во влажный полиэтиленовый пакет и ушел из леса. Куда более тонкой и кропотливой работой пришлось заняться дома, точнее, в гараже, где Середин хранил мотоцикл. Мастерская здесь была совсем скромная, с минимум инструментов, но многого ведуну для задуманного и не требовалось. Распотрошив обмотку старого генератора, с помощью газовой горелки он сплавил медь в слиток, снял шлак и дал расплаву застыть. Потом вытряхнул на наковаленку и взялся за молоток. Ну, разумеется, Олег знал, что медь обычно отливают, а не куют. Но второе у него получалось намного лучше. Тем более, что отрубленная от слитка полоска толщиной в четверть мизинца поддавалась даже слабому постукиванию. — Это вам не рессору выправить, и даже не нож проковать. Постукиваешь, не торопясь, она поддается, мягкая, словно масло. Сперва он сделал капельку, потом вытянул ее примерно до десяти сантиметров. Формочкой из гвоздя плотно одну к другой нанес череду овальных насечек пробел изнутри головку, сделав два отверстия, прогрел, свернул спиралью, дал остыть. Макнул в масло, провел сверху горелкой, выжигая, потом прошелся тряпочкой с пастой Гои. Гарь на выпуклых деталях счистилась, в углублениях осталась, и крохотная змея тут же обрела рельефность, чешуйчатость, живость. Макнув ее в нитролак, Ведун оставил игрушку сохнуть, сам стянул футболку, с силой потёр себя по рукам, шелушивая старую кожу. Набрав пару крохотных щепоток, бросил их в чашечку с восковой свечой, подогрел горелкой, тщательно размешал состав. — Вот и свечи с человеческой плотью! — пробормотал он, разливая воск в четыре маленькие чашечки — Наскорослепленные из алюминиевой фольги. Когда воск застыл, веду вместо фитиля и воткнул в них спички, вернулся к почти готовой змее. Изнутри вставил ей два рубина, так, чтобы их острые кончики выглянули из глазниц. Рубины были настоящие, из старых ткацких станков, где служили направляющими для нитей и еще немножко моей плоти. В этот раз он добавил себя в голову змеи, капнул сверху лаком, закрепляя вместе с рубинами, подождал, капнул еще, а потом еще раз заполняя выемку до краев. Осторожно подул, выравнивая поверхность, вложил на верстак и вышел за ворота.